и не поставили вовремя преграду для миллиона случаев. А надо было бы попытаться. И дальше так себя вели, не ставили преграду, как будто натуры нет, а одно только социальное происхождение. Может быть и умышленно. Потому что когда вопрос начал всерьез возникать, натура уже крепко сидела там, где ей и хотелось сидеть. И ее тоже звали товарищи.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 Слыхал такое слово? Это его парашютиста термин. Как попадет, тут уж не удержать. Прет в гору и поглядывает. Э, да я тут в струе, не один такой парашютист. Сложное у нас с вами, Михаил Порфирич, получается объяснение в любви. Немножко запоздало оно. Нет, не запоздало. Федор Иванович, не запоздало.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 Он дал вам редчайшую характеристику. Алену вы видели? Она, Федор Иванович, все знает. Хотела письмо передать, но я не разрешил. Нельзя рисковать. Скажите ей, что я кольцо ее нашел и храню. Постараюсь передать.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 Такие вещи сам понимать должен. После такого замечания у Свешникова, понятно, язык распухал, и наступала на коновизе тишина. Тут Коля доставал свое сало, и все налаживалось. Потом он стал нам давать отпор. — Не знаю пока, с чьего голоса ты, Бочаров, поешь. — Пока еще Не знаю.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 Ему можно все говорить, мне с оглядкой. Вам придется с ним еще разговаривать. Заметьте, сразу бросятся в глаза. Эти люди всегда правы. Куда ни шагнет, там и прав. У него все такие слова — исторические, революционное правосознание, интересы рабочего класса. И все врет. Тот же самый парашютист остался. Но сказать ему не могу.